Прилог икинга Кровожадного Карасика III, последнего из великих героев викингов. Вот и вся история о том, как в свой 12-й день рождения я ухитрился открыть для всех Остолобскую публичную библиотеку. Отец мой сдержал обещание и произнес на Тинге страстную речь, утверждая, что книги не опасны, но могут принести пользу викингским племенам. И таково было его влияние на том собрании, что запрет на книги сняли, библиотека снова открылась для посетителей, а дреллингов прогнали из залов и больше не давали там пастись. Я провел в этой самой библиотеке множество счастливых часов, бродя по тихим коридорам открывая каждую книгу, словно дверь в иные времена иные миры. Это напоминает мне о том случае, когда я обнаружил путь «Заклинателя драконов». «Сам я вырос не только героем, но и писателем. Став взрослым, я переписал свой труд, как одолеть дракона, и включил в него не только описание различных опасных драконов, но и полезный человечий драконий словарь и непростую историю создания книги. Эту книгу ты и держишь сейчас в руках. Может, ты даже взял ее в той самой библиотеке?» Если так, хвала Тору, что зловещая фигура мятого косматого библиотекаря больше не шныряет по темным углам с сердцерезами наготове, и что в наказании за свое любопытство тебе не придется услышать зловещий визг дреллингов. Уверен, ты, дорогой читатель, и представить себе не можешь, каково жить в мире, где книги запрещены, ведь там в будущем такого быть не может, верно? Благодари богов, что ты живешь там... И тогда, когда люди имеют право жить, думать, писать и читать свои книги, в мире и спокойствии, и герои больше не нужны. И храни память о тех, кому повезло меньше.